лестер дель-рей корпорация жизнь после смерти финиостаофиллупотц поверил бы в собственную набожность первым но в последнем признал бы этот факт он со скрипом заворочался в постели и с раздражением высунул из-под одеяла костлявую руку Этим утром против обыкновения хриплое дребезжание будильника отозвалось в его душе мучительной болью. Затем пробуждающийся мозг взял на себя контроль над телом, и Финиас заставил руку опуститься на кнопку звонка с неумолимой и одновременно ласковой твердостью. Неужели он никогда не научится управлять своим недовольством? В этом мире все беды следует переносить с молчаливой кротостью, не возмущаясь, иначе... Но было еще слишком раннее утро, чтобы думать о подобных вещах. Финиас сполз с кровати и начал перебирать в памяти свои вчерашние грехи, проверяя при этом, все ли он искупил накануне ночью. Именно здесь его поджидало первое потрясение. Финиас ничего не мог вспомнить из событий вчерашнего дня. «Плохо, очень плохо». Несомненно, это очередная ловушка, расставленная злыми силами, чтобы заполучить его, Финиаса, душу. Он огорченно прищелкнул языком. Неприятно, конечно, но он сумеет избежать западни. По обыкновению, его исповедь нисколько не походила на традиционно невнятное бормотание. Слово за словом бережно скатывались с его языка. Он произносил их с полным осознанием липкого стыда, пока не прозвучали заключительные фразы «Прости мне мои многочисленные прегрешения и тот еще больший грех, который теперь мучит меня. Прости и помоги не грешить более, но сохрани меня в праведности до конца дней моих. Аминь». Таким образом Финиас избежал уготовленные ему ловушки и снова спасся от гиены огненной. Он с облегчением почесал себе спину и начал одеваться. Натянув грубое белье и облачившись в дешевый черный костюм, Финиас с удовольствием приступил к завтраку, состоявшему из черстового тоста и пахты, приправленных самоуничижением. Теперь он был готов вступить в полный соблазн в окружающий мир. Полоснув его по нервам, резко зазвонил телефон. Финиас вскочил и нетерпеливо схватил трубку, но сразу же пожалел об этом. «Говорит Финни Спотс, сокрушенно сказал он. Это был мистер Слоун. Его грубый, отрывистый голос загремел из трубки. «Здорово, Фин. Мне сказали, ты готов сегодня приступить к работе? Дело у нас не в проворот. Твоя помощь может пригодиться. Как ты на это смотришь?» «Конечно, мистер Слоун. Я не из тех, кто увиливает от своих обязанностей». Финиас не мог понять, чем вызван этот звонок. За 12 лет работы он не пропустил ни дня. Вы же знаете. Вот и славно. Я только хотел предупредить, что мы переехали. Как выйдешь на улицу, увидишь на той стороне, прямо напротив, нашу вывеску. Шикарное местечко, кстати. Ты точно уверен, что сможешь прийти? Я буду через 10 минут, мистер Слоун. Заверил его Финиас и успел положить трубку как раз вовремя, не высказав своего недовольства. Эх, бедный Слоун, погрязший в грехе и неведающий о каре, которая его ожидает. Ничего удивительного. В последний раз, когда Финиас посмел упрекнуть своего начальника, в мягкой форме, естественно, тот вообще рассмеялся ему в лицо. Как мило. Впрочем, Финиас, несомненно, заслужил благосклонность Господа, пытаясь спасти бедную заблудшую душу, пусть даже его усилия оказались напрасными. Конечно, общаться с такими людьми, как Слоун, небезопасно. Но нет сомнения, что настанет день, когда все эти жертвы Финиасу зачтутся. Когда Финиас вышел из комнаты, он наткнулся на лифтера с сигаретой в зубах. «Новенький, очевидно». Финиас подчеркнуто втянул носом в воздух. Парень ухмыльнулся, но сигареты не бросил. Все окей, приятель! Проворчал он под лязг закрывающихся дверей. Резкий звук царапнул Финиаса по нервам. Мне это дело нравится не больше, чем тебе, но тут уж ничего не попишешь. Приятель! Финиас с ненавистью уставился в спину повернувшегося лифтера и весь передернулся. Надо будет потом обсудить этот инцидент с миссис Бидл. Финиас с большим трудом подавил раздражение и направился через вестибюль к выходу, не глядя по сторонам. Выйдя на улицу, он застыл на месте от нового потрясения. Финиас дважды сглотнул, закрыл и снова открыл глаза. Ничего не изменилось. На месте кривого узкого переулка он увидел огромный светлый проспект, заполненный людьми и светящийся в теплом золотом сиянии солнца. На другой стороне уродливые торговые лавки сменились новыми красивыми зданиями, а трамвайные рельсы исчезли вовсе. Финиас медленно повернулся лицом к отелю, вместо опоры сжимая в руках зонтик. Отель все еще был на месте, но это был не тот отель, который знал Финиас. определенно не тот. Другим стал и вестибюль, Совершенно сбитый с толку и весь дрожа, Финния с нетвёрдой походкой направился обратно. Девушка за конторкой кокетливо поглядела на него и улыбнулась. Она явно не была управляющей. И вообще, чопорная миссис Бидл, посещавшая одну с ним церковь, никак не могла взять на работу это бесстыдное маленькое создание. Начать с того, что губы и ногти девушки были ярко-малиновыми, Об остальном Финиас предпочел не думать. Бесстыдное маленькое создание снова улыбнулось, как будто гордясь произведенным эффектом. Вы что-то забыли, мистер Поц? Я. нет, то есть, вы знаете, кто я? Да, конечно, мистер Поц, весело кивнула она. Вы только вчера въехали, номер 408. Все ли вас устраивает? Финиас машинально кивнул. сглотнул сыну и снова побрел на улицу. Вчера въехал. Он не мог этого вспомнить. Зачем ему было уезжать от миссис Бидл? И номер комнаты остался прежним. Да и сама комната до мелочей совпадала с той, в которой он жил раньше. Даже серая полоса на обоих была той же самой, что столько лет мозолила ему глаза. Что-то не так. Вначале провал в памяти... Потом странный звонок Слоуна, а теперь вот это». Финиас был слишком расстроен, чтобы рассматривать случившееся как очередное искушение. Оглядев новое здания, Финиас машинально отыскал глазами вывеску на двери, о которой говорил Слоун, пересёк улицу и вошел внутрь. «Доброе утро, мистер Поц! приветствовал его лифтёр, и Финиас вздрогнул. Этого человека он тоже никогда раньше не видел». Четвертый этаж, мистер Потс, Офис мистера Слоуна, третья дверь по коридору». Следуя указаниям лифтера, Финниас нашёл дверь с надписью га Р. Слоун, архитектор». Войдя, он оказался в огромной комнате, заполненной почти непереносимым стуком пишущих машинок и арифмометров, гулом голосов и дребезжанием телетайпа. Но этим утром привычная какофония казалась ему надежным убежищем – До тех пор, пока Финиас не огляделся по сторонам. Слон, не только поменял офис. По-видимому, он также расширил и заменил большую часть служебного персонала. Остался только старина Каллахан, а он... Странно. Финиас был уверен, что год назад Каллахан вышел на пенсию или что-то вроде того. Ох, и ведь это самое меньшее из сегодняшних загадок. Калахан как будто почувствовал его взгляд. Он вскочил и кулачищем стукнул Финиаса по спине, чуть не выбив у того плохо подогнанный вставной зуб. Финпот, Старый ворчун! С возвращением!» Финиас снова получил удар в спину и закашлялся, пытаясь дотянуться и потереть ушибленное место. «Мало того, что Калахан — богохульник и спорщик, так еще приходится терпеть эти его любимые шуточки». И почему он не мог просто уйти на пенсию, как все нормальные люди? Мистер Слоун! с трудом прохрипел Финиас. Привет, Фин! отозвался Слоун. Его грубое лицо расплылось в усмешке. Оставь его в покое, Калахан. Еще один такой дружеский тычок, и мне придется искать другого чертежника. Пошли, Фин. пока ты был нездоров, для тебя скопилось чертовы уймы работы. Слон повел его вокруг составленных в ряд столов, за которыми ярко накрашенные девицы деловито печатали на машинках, и дальше по коридору в чертежную. По дороге Слон перекинулся парой слов с сотрудниками, всякий раз заставляя Финиа вздрагивать. Да уж ругаться его начальник не перестал. Чем дальше, тем становилось только хуже. Мистер Слон, не могли бы вы не употреблять таких слов? Закончил за него Слоун и усмехнулся. — Фин, это не в моих силах. У меня слишком хорошее настроение. Дела идут превосходно, фортуна благосклонна ко мне. А ты как себя чувствуешь? — Все в порядке, спасибо. Финиас запнулся, вспомнив об их предыдущем разговоре, который так его встревожил. — Вы сказали, что я был нездоров? — Не бери в голову. «Ты проработал на меня 12 лет, и я не собираюсь удерживать твою зарплату всего за какой-то месяц отсутствия. Немного жаль, что тебя не было. Мы так в тебе нуждались. Но ведь с кем не бывает. Давай просто забудем об этом, ладно?» Он отмахнулся от возражений Финиаса и стал рыться в чертежах. «Вот, начни-ка с этого. Тут внесено несколько изменений, но вообще-то план очень похож на те, что мы делали раньше». «Нечто подобное мы строили в Освега в тридцать седьмом. Единственная трудность для тебя будет в том, что теперь используется новая сталь, но здесь ты сможешь найти все ее технические характеристики». Финиас взял со стола инструкцию, пробежал ее глазами и удивленно моргнул. «Это совершенно неприемлемо. Какое бы отвращение не питал он к своей работе, он был прекрасным чертежником и достаточно разбирался в генеральных планах, чтобы понимать, что подобное совершенно невозможно. Но двухдюймовые балки вот здесь. Все ажуре, Фин. Прочность этих балок в 12 раз больше той, к которой ты привык. Кстати, это дает возможность воплощать в жизнь очень интересные проекты. Ты просто делай, как я сказал, а я потом все проверю. «Кое-что изменилось, пока ты лежал в бреду. А теперь мне надо бежать. Время чертовски поджимает. Пока. До скорого». Он протиснулся в дверь, потом сунул голову обратно и поднял бровь. «Как насчет совместного ланча? Должен же кто-то помочь тебе освоиться». «Как пожелаете, мистер Слоун», — согласился Финиас. «Но не могли бы вы не чертыхаться?» «Конечно. О чем разговор?» «Только никаких в этот раз споров на религиозные темы. Будь я проклят, мне моя жизнь нравится такой, какая есть». Слоун удалился, оставив подца одного. Финиас не мог сосредоточиться, когда в помещении находился кто-то еще, и на работе у него всегда был отдельный кабинет. «Значит, он был болен, даже бредил, так получается». Хм, это многое объясняет». Финиас слышал, что подобные вещи иногда вызывают провалы в памяти. Лучше уж такое объяснение, чем никакого. С чувством облегчения он выбросил эти мысли из головы, отметив про себя, что нужно покаяться в грехе, раз он этим утром потерял веру в промысел Божий. Финиас грустно покачал головой и с должной покорностью приступил к работе. Поскольку ему явно было предопределено провести свою скромную жизнь зачерчением, он будет чертить, не жалуясь и не предаваясь скорби». Затем его Рисфедор начал царапать бумагу. Финиас вытер и отрегулировал его, не найдя никаких дефектов, но Рисфедор все равно продолжал негромко скрипеть, нервируя его. Если бы Финиас верил в теорию эволюции, он сказал бы, что доставшиеся ему от предков волосы встают дыбом. Но такие еретические мысли были ему не свойственны. Что ж... Он не из тех, кто жалуется. Он разжал стиснутые зубы, ища терпимости и покой внутри себя. Затем из-за двери вновь донесся звук телетайпа, и Финиасу пришлось сдержать нервную дрожь, чтобы не испортить работу. «Терпи, все эти муки вознаградятся». Наконец он обратился к единственному успокоительному средству — размышлениям о судьбе еретиков и грешников. Конечно же, ему было жаль их, горящих в вечном огне и молящих о глотке воды, которого они никогда не получат. Он очень сочувствовал этим бедным потерянным созданиям, как и должно всякому праведному человеку. Однако же им был дан шанс, которым они не смогли как следует распорядиться. Так что все справедливо». С нездоровым интересом Финиас рисовал в своем воображении ад, каким он представлялся его суровым предком-пуританом. Для него это было нечто вполне реальное. Финиас так погрузился в раздумья, что почти не замечал боли в большом пальце ноги, ему жал дешевый ботинок. Снаружи в офисе Каллахан напевал что-то себе под нос, и Финиас узнал мотив. Однажды этот безбожник явился на работу в дребезги пьяным, и прежде чем его отправили домой, он зажал Финиаса в углу и проорал ему эту песню от начала до конца. Теперь же вместе с мелодией в измученный мозг бедного Финиаса настойчиво просачивались и слова. Все попытки отвлечься были тщетны, не помогала даже молитва. Тогда Финиас представил Калыхана среди пытаемых грешников, Это помогло значительно лучше. «Карандаши, шнурки, бритвенные лезвия», — раздалось за его спиной. Финис вздрогнул от испуга и едва не упал со стула. Возле двери стоял одноногий горбун с кучкой дешевых товаров. «Карандаши», — повторил он, — «всего за пять центов штука. Помоги тебе одному калеке». Ухмылка на его лице противоречила жалобному тону. «Нет, никаких карандашей». Финиас содрогнулся, когда горбун проковылял к окну и выплюнул кусок жевательного табака. «Почему бы вам не обратиться в какое-нибудь благотворительное заведение? Более того, нищим не разрешается здесь находиться». «Я не нищий», — отозвался калека с таинственной улыбкой, кладя в рот новую порцию табака. «Тогда обратись к Господу, и тебе воздастся». «Человек от рождения и до смерти обречен на тяжкий труд в этом жестоком мире. Он должен тяжко трудиться, дабы обрести царствие небесное». Финеас не собирался лишать этого невежду его ничтожного шанса на спасение, по такая его лени. Попрошайка кивнул и коснулся рукой шляпы. Ой, один из них, да? Жаль. Но ну, держите голову выше, может быть, все еще будет хорошо». С этим он, насвистывая, пошел прочь по коридору, оставив Финиоса размышлять над его последними словами. Правда, размышления ни к чему не привели. Финиос осторожно потёр носок ботинка, но потом убрал руку, сообразив, что боль — это всего лишь испытание, и её следует смиренно терпеть. Скрипел рис Федор, стучал телетайп, а в комнату ухитрилась залететь пчела и стала с жужжанием носиться вокруг. Пчела была большая и энергичная. Финиас весь сжался и заставил себя продолжать работу, слегка вспотев, когда пчела села на его чертежную доску. Затем она проявила милосердие и улетела, и на несколько минут Финиас перестал слышать ее жужжание. И вдруг оно раздалось снова, прямо за его спиной. Он начал поворачивать голову, но передумал. Пчела могла принять его движение за попытку нападения и объявить войну, Его руки, держащие Ресфедор, стали мокрыми и неуклюжими. Пальцы болели от чрезмерного напряжения, но Финиос продолжал работать. Пчела явно не спешила улетать. Жужжа она промелькнула мимо его носа, заставив его отпрянуть и посадить кляксу на чертеж. Затем она взлетела выше, покружилась вокруг головы и села Финиусу на лысину. Тот задержал дыхание. Пчела не двигалась. «Десять...» Двадцать, тридцать секунд. Финесу пришлось сделать резкий выдох. Насекомое стрекотнуло, по-видимому, решив, что этот шум был не опасен. Затем пчела поползла вниз с лба на нос. Финесу стало щекотно, в носу засвербило. «Нет, нет!» — с отчаянием прошептал он. «Нет!» Он схватился за укушенные носы, яростно дернул, упираясь ногами в доску и, разлив новую порцию чернил на свои чертежи. «Черт, о черт!» «Невероятно! Такого не может быть! Его собственный язык предал его!» Дрожащие неуклюжие пальцы выпустили Рисфедор. Финиас склонил голову, но не почувствовал спасительного прощения. Он слишком ясно осознавал, что за малейший грех наказанием будет гиена огненная. Теперь Финиас вспотел по-настоящему, и видения вечных мук вновь теснились в его мозгу. Только на этот раз на месте Калахана был он сам, но никак не мог отогнать их. Он был обречен. Минуту спустя... Калахан нашел его сидящим в той же позе, и его грубый хохот ножом полоснул пораненные душа Финиаса. «Ну, прям ангел во плоти!» Калахан бросил на стол какие-то бумаги и снова ткнул Финиаса в спину. «Ну как, Фин, первые листы готовы?» С несчастным видом Финиас покачал головой и взглянул на часы. «Первая порция чертежей должна была быть готова еще час назад». Еще один грех лег поверх его ноши и без того безнадежно тяжелый. И почему из всех людей именно Калыхан должен был застать его бездельничающим, при том, что срок сдачи работы уже давно прошел? Но, похоже, старый ирландец не собирался злорадствовать. Ну-ну, не надо принимать все так близко к сердцу, Финн. Никто не ждет, что ты будешь вкалывать как лошадь, когда ты только что поправился. «Кстати, мистер Слоун уже ждет. Вы же идете на ланч?» «Я...» э... Слова застряли у Финиаса в горле. Калахан опять хлопнул его по спине, на этот раз не сильно, отбив всего два ребра. «Я помогу. Дело у меня осталось расплюнуть. Я успею все закончить, пока ты ешь. Я и так уже опережаю график и все равно буду маяться от безделия. Пошли». Он сдёрнул Финиаса со стула и подтолкнул к двери. «Слоун ждет. Черт, я с удовольствием тебе помогу. Чувствую себя просто отлично, и сколько ни работаю, все мало». Слоун в это время вел фривольную беседу с одной из машинисток, но при виде бегущего к нему Финиаса тут же оставил это занятие, подмигнул ей и потянулся за своей шляпой. «Но как, Фин? что-то ты плохо выглядишь. Кстати, у тебя синяк на носу». «Ну, ничего, хороший ланч пойдет на пользу. Чертовски вкусно там кормят, такого ты точно никогда не ел. И всего в двух шагах отсюда». «Да, мистер Слоун, ну не могли бы вы... Ох...» Финиас больше не имел права просить об этом. Теперь он сам был таким же богохульником и грешником. С хмурым видом он вышел вслед за Слоуном на улицу, и они направились к ресторану на углу. Там, сев за столик, Финиас почувствовал, что не может проглотить ни кусочка. Ну и пусть. Первым наказанием для него будет отказ от ланча. Я... Э... я не голоден, мистер Слоун. Думаю, я выпью только чашку чая. От вкусных запахов еды в этом чистеньком ресторанчике у него началась резь в желудке. Пускай. Так его наказание будет еще тяжелее. Но Слоун сделал заказ на двоих. «Как обычно, милая», — обратился он к официантке. Еще одну порцию для моего друга». Он повернулся к Финиасу. «Твоя беда в том, что ты слишком мало ешь, Фин. Подожди, увидишь, какую здесь подают ветчину, а пирог... С этого момента ты будешь есть как следует. Пусть мне даже придется запихивать в тебя еду силой». Официантка не заставила себя ждать. и на столе перед Финиасом начали появляться тарелки. Он почувствовал, как рот наполняется слюной, и хотел было запротестовать, но потом, поймав взгляд Слоуна, раздумал. «Ничего, он сможет поститься хотя бы утром и вечером». Финиас хмуро кивнул в ответ своим собственным мыслям в надежде, что сумеет справиться со своим предательским аппетитом и не получит большого удовольствия от еды. «Итак». Голос Слоуна вновь ворвался в его сознание. «Теперь ты или дашь обещание полноценно питаться трижды в день, или я буду приходить и запихивать в тебя еду, слышишь?» «Да, мистер Слоун, но...» «Отлично. Будем считать, что ты пообещал». Финиас весь напрягся. Он не имел в виду ничего такого, его ответ не мог считаться обещанием. «Никаких «но». Там, раньше...» Каждый из нас мог оказаться прав в этом вопросе, и я помалкивал. Но здесь все окончательно разъяснилось. Теперь тебе уже точно ничто не будет мешать наслаждаться жизнью. Для Финиса это было уже слишком. «Наша жизнь...» — он отложил в сторону нож, приготовившись дать отпор. «Это возможность подготовиться к грядущей жизни, а не растрачиваться попусту на бездумные удовольствия». Нет сомнений, что лучше потерпеть несколько коротеньких лет, сопротивляясь искушению, чем быть осужденным на вечные муки. И разве вы бы пожертвовали бы райским блаженством ради каких-то мирских страстей, скоротечных и никчемных? Кончай ты это, Финн. Я ничем особенно не жертвовал, чтобы оказаться здесь. Слоун поймал недоуменный взгляд собеседника. Только не говори, что ты не знаешь, где находишься. «Мне сказали, за тобой отправили посланника. Наверное, вы просто разминулись. Ты умер, Финн. Это и есть жизнь после смерти. Мы редко упоминаем об этом, но так оно и есть». «Нет». Мир завертелся вокруг Финиса. Он непонимающе глядел на Слоуна, не находя на его лице ни малейшего намека на насмешку. И «Ведь был же этот провал в памяти, и все эти перемены, и Калахан. Как же так?» Калахан умер, его похоронили год назад. И вот он здесь, жив и здоров, только помолодел на десяток лет. Но это всего-навсего иллюзия. Конечно же, все это ему только кажется. Калахан никак не мог попасть в рай. Нет, не может быть. Но это так, Финн. Помнишь, как все случилось? Нужно было поработать сверхурочно. Я как раз шел к тебе и увидел, как ты выходишь из дома». Я тебя окликнул, а ты стал переходить улицу. Я крикнул еще раз. Вспоминаешь теперь? Да, так все и было. Раздался визг тормозов, слон сорвался с места и побежал, размахивая руками, а затем чернота. И потом была авария, да? А это, это... Вот именно. Похоже, что мои останки им пришлось собирать лопатой. тогда как тебе понадобился целый месяц, прежде чем отойти в мир иной». Слоун вонзил зубы в пирог, посмаковал и улыбнулся. «И вот она, жизнь после смерти. Чертовски неплохая жизнь, скажу я тебе, даже если никто и не встречает тебя у входа со словами «добро пожаловать в рай». Финиос ухватился за его последнюю фразу, как утопающий за соломинку. «Значит, тебе тоже не сказали, что ты попал на небеса. «Это все объясняет», — подумал он. «Ну, конечно, как можно было не догадаться? Все-таки это никакой не рай, чего и быть не могло. И хотя Финиас немного иначе представлял себе то, другое место, наверняка это было оно, взять хотя бы давешнюю пчелу», — Финиас покачал головой. «Как это похоже на Калахана и Слоуна, наслаждаться своими мучениями? «Заблудшие грешники, упивающиеся своим безбожием». Окружающий мир медленно прояснился, и Финиас вновь обрел душевное равновесие. Вообще-то он тоже согрешил, употребив нехорошее слово, но чего же еще ждать от него в этом отвратительном месте? Учитывая сложившуюся ситуацию, его никто не будет винить. Финиас благодарно опустил глаза, не обращая внимания на Слоуна, который пустился в рассуждение о неудачниках. Теперь, если Финиасу удастся найти здешнее начальство и исправить досадное недоразумение, все будет хорошо, ведь он всегда делал все от него зависящее, чтобы стать праведным человеком. Возможно, придется немного подождать, и тогда никакого Каллахана, никакого Стоуна, ни чертежей, ни пчел. Ни скребущих по нервам звуков. Финис поднялся и посмотрел на слоуна. Жаль, что тот обречен жить в этом странном аду, но так и должно было быть. Мистер Слоун, твердо начал Финис, где я могу найти представителей властей, чтобы э... хочешь сказать, что собираешься подать жалобу? Проще простого. Большое белое здание, кварталах в шести отсюда. Управление по регулированию и распределению. Слон внимательно поглядел на него. Черт меня побери, ты думаешь, тебя надули? Слушай, Фин, они, конечно, тоже иногда ошибаются. если тебя направили не туда, куда нужно, мне прямо сейчас пойдем и все исправим. Финя старопливо покачал головой. Нет сомнений. Лучше всего как можно дольше держать Стоуна в неведении относительно истинного положения дел. А это означает, что брать его с собой не стоит. Спасибо, мистер Слоун, но я, пожалуй, схожу туда один, если вы не против. И э, если я не вернусь, что за вопрос? Возьмешь отгул? Эй, погоди, а ты не хочешь доесть свой ланч? Но Финиас уже исчез. Выйдя на залитую мягким полуденным солнцем улицу, он на негнущихся ногах направился к высокому белому зданию. Финиас понимал, что с судьбой своей бессмертной души не шутят, тут каждая минута на счету. Он покрепче прижал к себе зонтик, чтобы ненароком не столкнуться с кем-нибудь из толпы грешников, дрожа при мысли о такой возможности. И все же нет сомнений, что его нынешние муки будут причислены к прежним, и тогда грядущая награда лишь возрастет. Наконец Финиас вошел в управление». За конторкой с надписью «Справочная» стояла еще одна закрашенная Езавель, и Финиас направился туда, вовремя подавив позорное возбуждение. Девушка растянула губы в улыбке и даже подмигнула ему. «Мистер Потс, не так ли?» «О, мне так жаль, что вы разминулись с нашим посланцем, но если мы каким-то образом можем...» «Можете!» Сухо, но без злости перебил Финиас. В конце концов, она и так уже достаточно наказана. «Я хочу поговорить с начальством. У меня есть жалобы, весьма прискорбные, надо сказать». «О, неужели? Мне в самом деле жаль, мистер Поц. Вам следует обратиться к мистеру Александру. По коридору третья дверь налево. Я уверен, он сможет вам помочь». Не теряя времени, Финес поспешил в указанном направлении. Едва он подошел к третьей двери, как она распахнулась. За дверью стоял представительный мужчина в сером костюме – Он жестом пригласил Финиаса войти. «Я мистер Александр. Проходите, мистер Поц. «Кэти сказала, что вы хотите подать жалобу. Садитесь вот сюда, располагайтесь. Вот так. А теперь расскажите мне все по порядку. Думаю, мы сможем исправить положение». Финиас подробнейшим образом изложил ему последние события. «Таким образом, мистер Александр, холодно, даже сурово заключил он». «Я чувствую, что со мной поступили очень несправедливо. Я совершенно уверен, что меня должны были направить в другое место». «В другое место?» — Удивленно переспросил тот. «Именно. Точнее говоря, в рай». Александр задумчиво кивнул. «Понимаю, мистер Потс, Только, боюсь, возникла небольшая путаница. Видите ли, это и есть рай». Э, «Вижу, вы все еще не верите мне. К сожалению, нам пока не удалось создать для вас подходящие условия. Понимаете, мы действительно стремимся к тому, чтобы люди были здесь счастливы. Так что, если вы уточните, что именно вас не устраивает, мы сделаем все от нас зависящее». «О, вот как!» — Финиас задумался. «Конечно, все это могло быть чьей-то глупой шуткой». И все же нет ничего плохого в том, что они сделают его счастливым. Это будет достойной наградой за годы борьбы с соблазнами и благородных мучений в кротости и смирении. Финиас подумал о том, что, возможно, существуют разные степени райского блаженства, и даже Каллахан и ему подобные заслуживают некоторой доли счастья, хотя это и не совсем справедливо. Но Финиасу было совершенно ясно, что его нельзя ставить на одну доску с Каллаханом. «Хорошо», — решительно сказал он. «Во-первых, мне приходится жить в этой квартире с ободранными обоями, сэр. Я ненавидел ее долгие годы. А ещё будильник и телефон и...» Александр терпеливо улыбнулся. «Давайте по порядку. Что касается комнаты, мне кажется, мы неплохо поработали над ней». Она ведь в точности походит на ту комнату, в которой вы жили раньше, разве нет? Вижу, что да. И разве вы не сами ее выбрали, обставили? Да, но. А значит, мы были правы, понимаете, мистер Поц? Мы исходили из предположения, что раз вы сами создали ее в прежней жизни, значит, она вам подходит лучше всего. «Кроме того, будильник вам понадобится, чтобы не опаздывать на работу, а телефон позволяет держать связь с сотрудниками». «Но я ненавижу черчение!» – вскричал Финиас. Он во все глаза смотрел на этого демона-обманщика, как будто ожидая, что тот примет свое настоящее обличье. Но ничего подобного не произошло. Вместо этого мистер Александр медленно покачал головой и вздохнул. «Очень жаль». «А мы-то так радовались, что даже начальник у вас останется прежним. Мы и правда думали, что вам будет легче работать с ним, чем с каким-нибудь незнакомцем. Однако, если вы недовольны, полагаю, можно все изменить. Чем бы вы хотели заниматься?» «Ну вот, это совсем другое дело», — подумал Финиас. «Возможно, он был несправедлив к Александру. Сменить работу — это уже что-то». Финиас не ожидал такого поворота событий, но, да, было бы неплохо, если это можно устроить. «С некоторых пор я чувствую призвание к чему-то большему», — произнес он. «Как я понимаю, вы имеете в виду должность министра, например?» «Очень хорошо. К нам иногда попадают министры, мистер Поц. Замечательные люди, которые делают очень важную работу». Трудно, знаете ли, оценить их огромный вклад в нашу здешнюю жизнь. Давайте посмотрим, какой же у вас опыт в этой области». Он лучезарно улыбнулся Финиусу, который несколько смягчился при виде этой улыбки. Александр подошел к книжной полке, достал оттуда какой-то тяжелый том и углубился в чтение. Постепенно улыбка его погасла, и выражение лица стало озабоченным. «Ага, вот оно». Финя Пот, Так начал обучение в 1903 хм, Отчислен спустя два года по причине возможной возможной непригодности к работе из-за его темперамента. Чересчур фанное. Э -э, слишком усердно критиковал окружающих. Затем работал в магазине своего дяди и одновременно занялся черчением, которое стало впоследствии его основной профессией. «Да...» Александр повернулся к Финиасу. «Мне, правда, очень жаль, мистер Потс, но я так понял, что у вас совсем нет опыта в такого рода делах». Финиас смутился. «Да, но...» «Не обессудьте». Александр сокрушенно вздохнул. «Я действительно хотел бы сделать как лучше для вас, но все таки отсутствие опыта, боюсь, ничего не получится. Вообще-то мы обычно не спешим делать выводы. Не могли бы вы представить себе, какой образ жизни вы бы предпочли? Даже не надо описывать словами. Вы просто подумайте, а я прочту ваши мысли. И тогда, может быть, мы сможем исправить положение». «А теперь, как следует, постарайтесь. Напрягите свою фантазию». Со слабой надеждой Финиас попытался сделать, как велено. Голос Александра монотонно бубнил у него над ухом. Еще немного? Нет, это картинка того, чего бы вы не хотели. Вот... Э, э, э, нет, на секунду мне показалось, что у вас получилось, но все сразу исчезло». Думаю, мистер Потц, вы пытаетесь представить себе нечто абстрактное. Это невозможно. Я вижу что-то, но ну, очень смутно. Вот, так уже гораздо лучше. Казалось, Александр еще пару секунд прислушивался к чему-то. Финьяс же наконец пришел к выводу, что все это обман, и прекратил бесплодные попытки. Какой смысл? Все образы, какие он смог представить, были неясными и путанными. Тем временем голос Александра ворвался в его сознание. «Боюсь, мистер Поц, мы ничем не можем вам помочь. Я только что увидел очень четкую картинку в вашем мозгу, но вы вообразили именно ту жизнь, которую мы вам здесь предоставили. То же жильё, та же работа. По-видимому, это единственный образ жизни, который вам знаком». «Конечно, если вы захотите что-то изменить, у нас в городе есть очень много хороших школ». Финиас, едва сдерживаясь, резко вскочил на ноги. «Вы... вы хотите сказать, что все останется по-прежнему?» «Боюсь, что так. Но вы же ясно дали понять, что это рай». «Да, я так сказал». «А я говорю вам!» — закричал Финиас, полностью потеряв контроль над собой. «Что это самый настоящий ад!» «Всё может быть...» Я никогда этого не отрицал. А теперь, мистер Поц, я был бы рад продолжить нашу беседу, но меня ждут другие посетители, так что, боюсь, я вынужден попросить вас уйти». Александр оторвал глаза от лежащих перед ним документов, и под его взглядом Финиас безропотно направился к двери. Там он остановился, дрожа и чувствуя себя совершенно разбитым. Дверь осталась открытой. Мимо Финиас, удивленно посмотрев на него, в кабинет прошла Кэтти. Затем дверь закрылась, а Финиас все еще стоял, прислонившись к косяку и не в силах сдвинуться с места. Изнутри доносился неясный гул голосов, и Финиос невольно прислушался, словно эти звуки могли помочь ему прийти в себя. — Кажется, он очень тяжело это воспринял мистер Александр, — различил он голос Кэти. Неужели мы ничего не можем поделать? «Это не в наших силах», — негромко отозвался Александр. «Теперь все зависит только от него. Я предложил ему пойти учиться, но боюсь он из тех невезучих горемык, которые не видят дальше собственного носа. Даже сейчас он наверняка убеждает себя, что все это просто иллюзия, созданная, чтобы подвергнуть испытанию его бессмертную душу и способность оставаться самим собой. «В этом случае мы вряд ли сможем ему помочь». Но Финиас уже не слушал его. Услыхав слово «иллюзия», он прижал руки к груди и бросился прочь, обратно, в офис Слоуна. Ну, конечно же, как он сразу не догадался? Все это просто обман, еще одно испытание. Всего-навсего иллюзия, и ничего больше». Что ж, пусть испытывают. Он будет смиренно сносить все мучения, не жалуясь. Как всегда, он будет уверенно противостоять соблазнам. И пускай даже Слоун лишил его возможности поститься, он, Финиас, найдет способ наказать себя за прегрешение. Пусть калахан сломает ему спину, пусть тысячи пчел разом набросятся на него. Он устоит».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 Затаилась весело хихикнув, Крупица сомнения. Лестер Дель Рей. Корпорация «Жизнь после смерти». Читала Елена Федори.